Глава восьмая. Суть песка. В этот момент меня покинуло чувство, что я немного Валерьян Борисович, но подчинился капитану. Я уважал Суэра. Вам, впрочем, этого не понять. «Любезно гримасничая, как это сделал бы на моем месте истинный Валерьян Борисович, я тронулся с места и пошел некоторым челночным зигзагом». «Он очень стеснительный», — пояснял Кацман, — «но истинный, хотя и мелковатый Валерьян Борисович». Кстати, открытие острова Валерьян Борисовичи мы посвятили славному русскому энтомологу и источниковеду Овчинникову Ивану. Подойдя к ближайшей кочке шляпе, я схватил за руку какого-то Валерьян Борисовича и принялся тресть. — Здорово, старый хрен, Валера! — заорал я. — Ну, как ты тут? Все в норк сидишь? А мы тут плавали, плавали. На вас нарвались. — Да ты сам-то хоть откуда? я ты из Измайлова. Схваченный мною Валерьян Борисович тихо поскуливал. — Ты с какого года? — орал я. — С тридцать седьмого, — отвечал задерганный мною Валерьян Борисович. — А я с тридцать восьмого? Ты всего ты старше, а вон уже какой бугай вымахал! Валерьян Борисович призадумался и наморщил лобик. Ты знаешь чего, — сказал он, — копай норку рядом со мной. Мы ведь почти ровесники. К тому же я из Сокольников. Да, да, да, — закричал главный шляпоголовый, — копайте все себе норки. Здесь очень хороший песочек, легко копается. И мы все будем дружно сидеть в норках. И тут я подумал что это неплохая идея, и мне давным-давно пора выкопать себе норку в теплом песке, и хватит вообще шляться по белу свету. Заведу себе велюровую шляпу, — думал я, — стану истинным Валерьян Борисчем, а там разберемся И я опустился на колени и стал двумя руками загребать песочек, выкапывая норку. Песок струился с моих ладоней, и суть его, копая, я пытался постичь. В чем же суть этого песка, напряженно думал я. Эту вечную загадку я и стану разгадывать, сидя в норке. Струился, струился песок с моих ладоней, тянул к себе и засасывал. Но вдруг кто-то сильно дернул меня за шиворот и выволок из норы. «Ты что делаешь?» — сказал Суир, щипая меня повыше локтя. «Опомнись!» «Нурку копаю. А вы разве не будете как? «Будем, но позднее. «Позвольте, позвольте!» — встрял главный шляпа-держатель. Откладывать копание не полагается. Копайте сразу. Тут я заметил, что Валерьян Борисович в норках надулись и смотрели на нас очень обиженно. Копайте норки, а то поздно будет, приговаривали некоторые. Нам нужно вначале осмотреть достопримечательности отвечал суэр вэр а уж потом будем копать какие еще достопримечательности здесь только песок до да валерьян борисовича а где же музей восточных культур спросил суэр мы его разграбили мрачно ответил главный валерьян борисович а вы я вижу «Не хотите норок копать? Бей их, ребята! Это поддельные, Валерьян Борисовичи! И их подослали Григорий Петровичи!» «Вот ведь хреновина!» — устало сказал Суэр. «Только приплываем на какой-нибудь остров, нас сразу начинают бить». Головной Валерьян Борисович снял вдруг шляпу и метнул ею в капитана. Шляпа летела, вертясь и свища. Капитан присел, и шляпа попала в лоцмана. Кацман рухнул, а шляпа, как бумеранг, вернулась к владельцу. Все прочие, Валериан Борисовичи, засвистели по-узбекски и стали принакручивать шляпами. Через миг несметное количество шляп загудело над нашими головами. Волоча за собой, как чайку подбитого лоцмана, мы отступили к шлюпке. Над нами завывали смертоносные шляпы. Пахомыч изловчился, поймал одну затулью, зажал ее между коленей, но шляпа вырвалась, схватила корзину с финиками, которая стояла на корме, и понеслась обратно на остров. Эти финики спасли нам жизнь. «Валерьян Борисович, как только увидели финики, выскочили из норок, они катались по песку, стараясь ухватить побольше фиников. А мне Валерьян Борисович даже чем-то понравились», — смеялся суэр выводя нашу шлюпку на правильный траверс. «Наивные, как дети». Хотели нас шляпами закидать. Тут в воздухе появилась новая огромная шляпа. Она летела к низу дном тяжело и медленно. Долетев до нас, шляпа перевернулась, вылила на капитана ведро помоев и скрылась в тумане.